Случайная встреча В пятом часу вечера 1 декабря 1934 года Киров поднялся на третий этаж Смольного и, сопровождаемый Борисовым, направился в сторону своего кабинета. Вопреки легендам, в коридоре третьего этажа Смольного в тот момент было достаточно многолюдно. Так, поднимаясь по лестнице, Киров встретил первого секретаря Хибиногорского горкома ВКПБ П. П. Семячкина, спускавшегося вниз в столовую. Разговаривая с Кировым, тот поднялся вместе с ним на третий этаж. Затем Киров заговорил с заместителем заведующего советско-торговым отделом Ленинградского обкома ВКПБ Н. Г. Федотовым и общался с ним еще несколько минут. Рисунок Сталин и Киров вместе с руководителями Ленинградской партийной организации в Смольном. Апрель 1926 года. Тем временем Борисов, который по инструкции должен был следовать непосредственно за Кировым, неожиданно отстал. Что вполне естественно для пожилого человека, привыкшего к спокойной работе без происшествий. В ту же сторону, что и Киров, но впереди него шла с бумагами курьер Смольного М.Ф. Федорова. На углу большого и малого коридора нервно расхаживал директор ленинградского цирка М. Е. Цукерман, ожидая Б.П. Позерна, находившегося на совещании у второго секретаря обкома М.С. Чудова. Здесь же по коридору ходил сотрудник оперативного отдела у НКВД А.М. в задачу которого входило наблюдение за коридором третьего этажа Смольного. Наконец, возле самого места убийства под руководством завхоза Смольного Васильева работали электромонтеры Платоч и Леонник. Сноска 126. Тем временем Николаев вышел из туалета и неожиданно увидел идущего по коридору Кирова. Следует подчеркнуть, что убивать Кирова именно в Смольном Николаев не планировал. Собственно, Киров и не должен был в этот день появляться в Смольном. Решение все-таки посетить Смольный созрело у него спонтанно во время телефонных переговоров с Чудовым между 15 и 16 часами. Сноска 127. Более того, знать, что Киров именно в этот момент проходит по коридору, Николаев просто не мог. Интересно, что один из обличителей сталинских репрессий, Антонов Овсиенко, всерьез утверждает, будто находясь в туалете, Николаев следил за парадным подъездом Смольного, ожидая приезда Кирова. Как язвительно пишет по этому поводу в своей книге крупнейший специалист по Кирову А.А. Кириллина, Великий Дек Варенги, автор проекта Смольного института, наверняка обиделся бы на автора этой утки за столь несуразные мысли, уборное, окна которой выходят на лицевой фасад. Замечательный Зодчи разместил все подобные заведения в здании таким образом, что их окна выходили во внутренние дворы. Естественно, что из их окон и дверей никоим образом, даже при большом желании, даже при наличии оптических приборов, нельзя было видеть ни парадного главного подъезда Смольного, ни тем более главного его коридора. Сноска 128. В любом случае очевидно, что роковая встреча Николаева и Кирова в Смольном была совершенно незапланированной, поэтому отставание Борисова никак не могло быть следствием его предварительного сговора с убийцей. Николаев сумел сполна воспользоваться подвернувшимся случаем. Пропустив Кирова мимо себя, он пошел в том же направлении, постепенно его нагоняя. Завернув за угол, вынул наган, И выстрелил. Пуля попала Кирову в затылок. Смерть наступила мгновенно. Убив Кирова, Николаев, согласно его собственным показаниям, собирался застрелиться. Однако в этот момент электромонтер Платой, прямо со стремянки, на которой работал, бросил в Николаева молоток, удар которого пришелся по голове и лицу убийцы. В результате вторая пуля ушла в стену, а Платой, подбежав к Николаеву, ударил того кулаком по голове и сбил с ног. Борисов в это время находился в двух шагах, не доходя до поворота коридора, вытаскивая из кобуры оружие. Сноска 129.